Глава 8. Я в небольшом помещении, чем-то напоминающем зал музея. Витрины со стеклянными дверцами, а в витринах украшения. Изящные какие-то, неземные, необычные, с поблескивающими в слабом свете факела чёрными опалами. Коллекция Тары. С интересом прохожусь вдоль ряда витрин и шкафов. Рассматривая диадемы, кольца, серьги, кулоны и даже шкатулки. Некоторые места пустыют, будто украшения вытащили из шкафов, так оно и есть. В ряду гребешков не хватает одного. А на полке с книжными закладками свободно центральное место. И я не хочу привлекать внимание, поэтому с искучающим видом останавливаюсь у полки с кулонами и глазами ищу тот самый из странного сна о черных деревьях, но его здесь нет. Нравится? Бархатистый голос Акариона прокатывается по залу. Красиво, но однообразно. Да, и я тоже считаю, что коллекцию пора оживлять. Какие камни тебе бы хотелось? Впрочем, погоди, дай мне шанс сделать сюрприз. Меня передергивает от мыслей о сюрпризах Акариона. Я не хочу к нему поворачиваться. Бездушное украшение приятнее, чем тёмный бог, пусть он и безумно красив. Как прошёл твой бал? А ты будто не знаешь. Акорн смеётся. Обманчиво добродушный смех. Я был занят. Так что, тебе нашлась пара? Удалось повеселиться? Не люблю заводить интрижки. Но вечер получился интересным. И я постараюсь не бросить тебя на твоем следующем балу. Прости, любовь моя. Те дела не терпели отлагательств. Хочу извиниться и подарить тебе что-нибудь. Выбери украшение. Экономика должна быть экономной, хмыкаю я. Передариваешь мне мои же вещи? Удобно. Они не твои, мягко возражает Бог. Они принадлежали моей сестре. Ты еще не она. Когда-то Ара ко мне вернётся, я отдам ей украшение и половину мира. А пока небольшой подарок. Что тебе нравится? Мне нравится шкаф. Я бы с удовольствием поставила его в комнате. Твоя изыщственность очаровать. Я брожу между рядами витрин, рассматривая богатство богинь, и невольно думаю о том, откуда вообще они взялись и что это за камень. Надо будет Добраться до этого места в книгах. Я нарушно оттягиваю моменты, когда сажусь за них. Чем меньше узнаю о Тааре, тем легче жить с мыслью, что часть нее всегда живет внутри. Одна из витрин закрытая в виде небольшого ящика на высоких изящных резных ножках. Я берусь за ручку, чтобы открыть его и посмотреть, что внутри. Но вдруг рука Акариона ложится на мою. Нет. Нет. Твёрдо и холодно говорит он: "Это трогать нельзя, любовь моя". Рука ледяная, а в глазах, куда я смотрю долгие секунды, угроза. И сна меня вырывает громкий стук в дверь. Утро началось не с кофе, не с похмелья и даже не с расслабленного пробуждения от заглянувшего в окно солнышка, Несмотря на выходной, кому-то с утра пораньше приспечало явится. Вглянув на часы, я поморщилась. Ещё даже кухня наверняка не начала работу. Стук повторился. Да иду я, иду. Несколько часов сна после встречи на утёсе, сон за кареоном в нагрузку, и отголоски боя с исперой превратили меня из просто сонной второкурсницы в исчадие ада с взъерошенными волосами, пересохшими и потрескавшимися губами. и кругами под глазами, которые вряд ли получится убрать, выковырив из тарелки с салатом по кругляшу огурца. Почему мне очень хочется на тебя наорать? Мрачно поинтересовался Кеймен. Доброе утро. Доброго в нём мало. Одевайся и ко мне к в кабинет. Что? Я ничего не сделала, больше для проформы возмутилась. Никого не убила, не убилась сама, ничего не подожгла, не сломала. «А ночью где была? Почему не на балу?» Подозрительно прищурился Кэймон. «Ну, где-где? В расстройстве. Меня бросил парень. Я что, должна была позориться и идти туда с красным носом? Да плевать мне на твоего парня!» «Шторм!» — донесся до нас еще один вопль. Кэймон посмотрел на меня с уважением. «Что, ты не только меня успела довести? Ты не представляешь, что я сейчас с тобой сделаю!» В коридоре появился взлохмаченный, злой как дракон Бастиан. Из комнат начали выглядывать любопытные адепты. "Ты это куда? Мы вообще-то договаривались". Это было до того, как ты втянула мою сестру в позирование почти голой для городских плакатов. "Я втянула". Кеймен посмеиваясь аккуратно отошёл в сторонку. "Что смешного?" прищурился Бастиан. И я уже за это влетела. Нет, нет, я по другому поводу. За это я обещала не ругаться. Я подожду, продолжайте. Я и забыла, что обычно именно в ночь балов вешают рекламу новой коллекции Nightingreen, показ которой проходит зимой. Так. Я потёрла глаза и зевнула. Начнём с тебя. Во-первых, на плакатах мы не голые, а в пижамах. И если одежда для сна вызывает у тебя эротические фантазии, обратись к Lorelei. Кейман кашлянул. Ну и к невесте. Снова кашлянул. А, ну да, она же принцесса. К чудесам собственной фантазии. Во-вторых, твоя сестра взрослый и довольно неглупый человек. Она самостоятельно способна разобраться, что ей носить, где работать. Меньше всего Брина нуждается в том, чтобы куда-то её втягивать. и на нее вряд ли можно воздействовать внушением. Во всяком случае, я недостаточное мировое зло, чтобы подчинить ее своей воле». Бастян открыл было рот, чтобы что-то сказать, но я не дала ему и шанса. «А в-третьих, главная проблема Брины — ее брат. И вместо того, чтобы орать на меня и на нее за летнюю подработку в приличной, в общем-то, компании, подумая о том, что она страдает не из-за того, что ее изображения висят по всему Флеймгарду, А потому что ты из заботливого старшего брата превратился в мини-версию собственного отца и смотришь на неё как на пуделя, которого надо вовремя выгуливать и периодически отбирать из пасти сожранную на улице гадость. Это, между прочим, обидно. Я похож на отца, взорвался Бастиан. Ты вообще мало что знаешь о моей семье. А того, что знаю, хватает. Очнись, Брин, неплохо. Ты обещал ей, что всё будет хорошо. что её жизнь изменится. А когда она полгода молилась, чтобы ты выжил и наконец вернулся, то вместо выполнения обещаний надел на неё ошейник и даже на бал не позволил выбрать себе пару. Так, дети, я достаточно развлёкся. Хватит. Кеймен мягко, но настойчиво отстранил от меня Бастиана. Рак с утра вредит пищеварению. Ну и не зачем добивать жертву. Ещё не все охотники подтянулись. Адепт Кшторм, оденьтесь, пожалуйста, и пройдите в мой кабинет для разговора. Сошебись утро началось. Союз с Бастианом самый рекордный по длительности в истории, суток не продержался. И самое обидное, что ещё и выволочку от Кейма получу. Ну просто супер утро после бала. Когда я вышла из комнаты полностью одетая, директор всё ещё ждал за дверью, не обращая внимания на любопытные взгляды адептов. Народ после большой вечеринки вставал неохотно и медленно полз к душевым. Готово поспорить, что на других этажах сейчас было сонное царство, и только наш, разбуженный разборкой, угрюмо матерясь, готовился идти завтракать. Пока мы шли к преподавательскому корпусу, я всё думала, что скажу в своё оправдание. Правду нельзя, неправду некрасиво, полуправду её ещё надо правильно расчленить. После 3 часов тревожного сна Это не такая уж простая задача. Вот только Кейменс снова удивил. Когда я опустилась в кресло напротив его стола, он запер двери и поинтересовался: "Ты можешь как-то объяснить, что в твоей магической сети делают сотни изображений не совсем приличного содержания?" Что? Не поняла я. Утром дежурный магистр изъял у одного из лишнеподдавшего нарушителя вот это. Кайман взял свиток Штормграмм и протянул мне. На нём твоё имя. И я действительно с удивлением обнаружила на задней части полупрозрачной пластинки небольшую гравировку: Создано Деллен Шторм. Габриэль. Нет, ну как он умудрился водить меня за нос несколько месяцев с балом и при этом честно отчислять положенное и даже поставить копирайт на Штормграмм? Примыслы Габриэля В душе снова поднялась волна злости. «Хрен ему они, штурмграммы! Пусть продает свое варенье!» «Это не мой штурмграмм. Не знаю, чей». «А ты активируй». Габриэл хорошо усовершенствовал артефакт. Теперь все изображения в облаке даже напоминали подобие новостной ленты. Открыв рот, я смотрела на сотни изображений. Сколько же штурмграммов он продал? Потом я всмотрелась повнимательнее и... И я поняла, что в каком мире Instagram ни придуй, он всё равно получится одинаковым. Ленту заполнили утренние фото: девушки в постели с томными улыбками и отсутствием макияжа, девушки с чашками кофе за завтраком, изображения рассвета над горами. О, как красиво. Я коснулась фото рассвета и поняла, что оно принадлежит Брине. Хотя я и называла картинки фотографиями. Это слово не очень подходило к изображениям, сотканным из магии красок. Скорее они походили на рисунки, причём народ явно изгалялся над составами красок, добавлял новые ингредиенты, блёстки, какие-то эффекты, о которых я не имела понятия. "Я тебя что, пейзажи смотреть сюда позвал?" ласково поинтересовался Кеймен. "Ищи изображения с бала". Тут я уже заинтересовалась и отмотала на несколько десятков фото назад и подавилась воздухом. По большей части, конечно, лента пестрела оттенками огня. Девушки в платьях, девушки со своими парами, танцы, угощения. Даже тоска взяла от того, что я променяла вечеринку на ночь под дождём в компании хвостатой скотины. А потом я увидела фото компании Лырелей и хихикнула. Тебе смешно? Если честно, то немного. А мне нет. У меня вся школа смотрит на почти голую Лоррелей Гамильтон, дочь министра отношений с Фридхеймом, на Риту Карис в туалете. Зачем она снимала себя в туалете? Ну, она же просто поправляет макияж. Но почему в туалете? Почему нельзя было поправить макияж, выйти и показать, как ты его поправила на фоне, я не знаю, библиотеки. А это Присцыла Баге, между прочим, племянница мэра Флоубурга. В постели и пусть в белье, но ладно бы была одна. Ты не думал, что если Лырелей заливает в Штормграмм свои голые фото, то проблема не в Штормграмме, а в Лырелей. Думал. А ещё думала о том, что вы с Сейзероном запустили игрушку, не продумав её правила и написали на ней твоё имя. Если сейчас в школу явится господин Гэмлтон, и спросят, какого же демона на его голую дочурку посмотрела вся школа. Мне ему что сказать? Что ты совершенно ни при чем, хотя на артефакте стоит твое имя? — Ну, — ясникла. — Загну, — совершенно не педагогично ответил Кэйман. — Кого бы ты ни взяла себе в компанию, он обязательно творит какую-то глупость. — А почему ругают только меня? Глупость творили мы с Габриэлом, прибыль тоже поделили пополам. а потому что Сейзерон они могут вытащить из комнаты. Кто-то заварил ему дверь. Как заварил? Вот так. Спер металлические прутья со склада и расплавил их так, чтобы дверь перестала открываться. Вот, выковыриваем. Дурдом, а не школа. Это точно не я. Не ты. Ты так не умеешь. И это единственный аргумент в твою пользу. Давай, вспоминай, как в твоем мире решили проблему с этими сетями. Кэймен, похоже, сбросил пар, прооравшись, и на этом успокоился, потому что, пока я впадала в глубокую задумчивость, отошел к шкафу и оттуда поинтересовался. «Кофе будешь?» Я не ответила, пытаясь вспомнить что-нибудь из законов Земли на тему интернета. По всему получалось, что от голых фоток в сети не застрахован никто, а уж особенно в том случае, если человек их выложил сам. Единственный способ защитить личное от какого-нибудь беспринципного и умелого хакера не хранить в виртуале вообще ничего. Но с этим мы уже пролетели. Но там есть правила. У каждой сети есть соглашение, которое должны принять пользователи во время регистрации. Как правило, там написано, что нельзя выкладывать эротический контент, кого-то оскорблять и так далее. Но фото в туалете делать не запрещено. Как и выкладывать себя с парнем в постели без, ну, анатомических подробностей. Поэтому я не знаю. Кеймен мрачно помешивал кофе такой крепости, что я бы сочла его скорее мазутом. Ещё есть правила каких-то организаций. Например, если ты член королевской семьи, то тебе нельзя вести личный блог и постить фоточки с улёдной вечеринки. Предлагаешь сделать Лорелей Гамильтон новой принцессе Штормхолда? Предлагаю ввести правила использования штормграмма на территории школы тем более тем более что Кеймен вернулся за стол его можно использовать не только для фото в туалете например списывать копировать чужие работы но ну и для выкладывать всякие гадости про врагов а демоны пробормотал Кеймен вытащил из-под стола бутылку с ромом и щедро плеснул в кофе аж с горкой получилось значит так список всех возможных злоупотреблений Твоим штурмграммам до обеда должен быть у меня на столе. Пиши все, что вспомнишь. Сегодня вечером я жду тебя на занятиях. Что еще? «М -м ладно, остальное вечером. До вечера. Послушно отызвалась я и от греха подальше быстро смылась из директорского кабинета. За ночную прогулку не попало, расспросов на тему Габриэла не последовало, а Басте о не врать не пришлось. Ну а со штурмграммом... Реально вышел косяк? И кто вообще знал, что мой проект по артефакторике превратится в такое? Хорошо, что сегодня выходной. Я думала уговорить Анна Бет и Брину погулять по саду. Может, если осень порадует последним теплым деньком, расположиться где-нибудь у стен часовни и попить кофе. Теперь, когда с нами была огненная магичка, не стесненная в средствах, можно было даже на обычной прогулке не выпускать из рук чашку с чем-нибудь горячим. В столовой было примерно в половину меньше народу, чем обычно, а Набет с Бриной только приступили к завтраку. Я плюхнулась на свободное место и выдохнула. «Ну и утро. Вы видели, что творится в штормграмме?» «Да», — Брина фыркнула. «Я почти не спала, наблюдая за этим зоопарком. Штормграмм плюс алкоголь творят чудеса. Готовы заплатить тому, кто передаст десяток таких штук в Совет магов, уверенно эти напыщенные умники, хранят целые сундуки мерзеньких секретов. Смешно тебе, а там, между прочим, мое имя. Я должна подготовить список возможных злоупотреблений. Работать на директора против адептов? Ты рискуешь репутацией, Деллен Шторм, и я потратила на ее восстановление почти полгода. Ты просто сидела рядом со мной в столовой. Ты не умеешь ценить дружбу, Брина скорчила смешную рожицу. А вот я умею. «Именно поэтому твой бывший сейчас размышляет о жизни, запертой в собственной комнате». «Ты заперла Габриэла?» «Ну да. Вчера мы увидели, как он обнимался с какой-то девчонкой, а потом явился с ней же на бал. От себя не было. Так что я караулила его у спальни и заблокировала ему дверь. И окно. Ох, какой ор стоял с утра!» «Да, потрясающе. Бросил перед балом меня и тут же пошел на него с какой-то девицей. У Бастиана». Бесспорно, потрясающие методы, как добиться своего. Он вообще, кажется, не берёт в расчёт ни окружающих, ни собственную семью, что хочу, то получу, а кого обижу в процессе, плевать. Я же дракон, я офигенен. Габриэль отказался со мной идти перед самым балом. Я решила не ходить совсем. Простите, что не предупредила. Просто не хотелось рыдать в чьей-то компании. На столе передо мной появились сырники. Запах свежей выпечки Разъедорило аппетит. Когда я потянулась за креманкой с фруктовым соусом, то что-то в облике Анабет показалось мне странным. Подруга не произнесла за весь завтрак ни слова, только угрюмо ковырялась в тарелке. Всё в порядке? спросила я. Выглядишь как? Нервно вздёрнула голову она, я опешила от неожиданности, расстроенной. Да ты что? Делин Шторм, наша тёмная королева, соизволила обратить на меня внимание. Нежайше кланяюсь и заверяю, что не омрачу ваш завтрак недовольной рожей. Анабет, ты чего? Ничего, отрезала она. Я устала слушать всё о тебе. Делин идёт на бал. Вау! Делин не идёт на бал. Делин снова была у директора. Делин поругалась с Бастианом. Боги, посмотрите, Делин победила Ванжерею. Ой, Делин загремела в лазарет. Парень Делин пришёл на бал не с Делин. Делин не пришла на бал после того, как парень Делин пришёл не с Делин. Посмотрите, Делин в новом моделье Rio Non Nightingale. Сенсация! Артефакт, который забрала Делин, стал любимой игрушкой школы. Как думаешь, что во всём этом не так? И я Ты зациклилась на себе. Как только у тебя появились богатые друзья и поклонники, тебе вообще стало плевать на нашу дружбу. Это неправда. С кем я ходила на бал? Ой-ой, пробормотала Брина, и я закусила губу. Вот видишь, она бэт развела руками. А как он прошёл, тоже не знаешь. Конечно, тебе не интересно. Тебе интересно, сколько шума наделал твой Штормграмм. А знаешь, мне тоже интересно. Только у меня его нет. С этими словами она бэт бросила вилку и поднялась. Вилка с грохотом прокатилась по полу. Из-за чего на наш столик уставились почти все присутствующие. Народ с любопытством перешёптывался, пока мы с Бриной смотрели вслед уходящей Анабет. Она хотела Штормграм? Почему не сказала? По многим причинам. У неё нет денег, а ими торговался Эзерон. Я бы взяла для неё одну штуку. Ты говорила, что была горничной и жила в нищете. Часто просила у друзей какой-нибудь артефакт. Брина подняла бровь. Мне захотелось утопиться в графине с компотом. Это утро может быть хуже. Да, бежалась Ната звалась она. Все оценили наши образы для коллекции и сет штормграма вскоре разрезо рвёт от изображения пижамок. Плюс, Бастиана скоро разрезо рвёт от тревожности. Минус, только Ленивы не обсудит нас во всех деталях. Хотя это они и так делают. Аппетит пропал. Народ всё так же шушукался и поглядывал в нашу сторону. За окном медленно, но верно стягивались тучи. Опять гроза, вздохнула Брина. Раньше они так часто не гремели. Уже по всем законам должны идти первый снег. Когда я была на первом курсе к балу огня во Флеймгарде уже лежали сугробы. Я угрюмо промолчала. Не рассказывать же, что постоянные грозы наименьшая из проблем, организованных мной. Тара не просто так была богиней хаоса. Она явно с удовольствием устраивала его при жизни и будто того было мало, щедро поделилась способностью со мной. Пойдёшь мириться? спросила Брина, когда посуда со столов исчезла и причин оставаться в столовой больше не было. Сначала схожу в город, а потом до буду Штурмграмм. Придётся пообщаться с Габриэлем на этот счёт, потому что сама я буду делать его неделю. Вряд ли она у нас есть. Да, пожалуй, я поторопилась с встречей. Брина закусила губу. Мы вышли из школы и вместе направились к городу. Брина домой, чтобы написать родителям и забрать какую-то посылку от мамы. А я к Мариона, лично взглянуть на плакаты и добыть то, что поднимет она бы это настроение. И испортит его, к именно. Береты на зимний показ. Как у тебя с братом? спросила я. Сильно орал. Терпимо. Брина пожала плечами. Запретил участвовать в показе. Но я и не подписывала контракт на него. Сказал, что дружба с тобой плохая идея. Я ответила, что пусть сначала сам разберётся в своих привязанностях, а потом указывает, с кем дружить мне. На этом разошлись. Он говорил: "Ты его боишься после возвращения?" Принна нахмурилась и долго молчала, прежде чем ответить. «Да, возможно. Он изменился. Это неизбежно. И я понимаю, что на него навалилось все сразу. Восстановление после пересадки, дела рода, политика, учеба, личная... Кхм... жизнь. И я скучаю по тому Бастиану». «Ты в порядке?» Кэйман спрашивал, что с тобой, почему ты теряешь концентрацию. «Я в порядке». Брина улыбнулась. В полном. О магистру Кросту стоит вспомнить, что вы учитесь в этой школе с первого курса и привыкли к нагрузке. А вот моя магия была вполне себе управляемой до тех пор. Забудь, в общем. Забудь. Пробурчала я. Об одна Бет уже забыла. Сначала она начала воровать, и ее чуть не выгнали, а теперь вот. Да ладно! Брина махнула рукой. Отойдет. Пригласи ее на каникулы к себе. А на Бетт некуда пойти, если она останется в школе, то снова будет чувствовать себя лишней. Поговорю с Кэйменом. Второе Рождество в его доме. Первое выдалось непростым. Явилась проекция Бастиана и перевернула мне только-только устаканившуюся жизнь. Интересно, что случится на этот раз? До каникул еще пять недель, два испытания с магистрами, занятия с Кэйменом, возвращение на парк из Пере, подготовка к показу у Рианон, И проклятые выматывающие сны об Акроне. Бал огня кончился, а проблем стало ещё больше. В школе тёмных всё стабильно. Кейменс снова поднял голову от бумаг и со вздохом на меня посмотрел. Долго ты будешь смотреть в потолок? Я не могу уснуть. Да я не пытаюсь. Пытаюсь. Но в голове слишком много мыслей. Удивительное состояние. Почему она наступает у тебя не вовремя? На парах вы пригодилась. Сегодня даже подначки Кеймены не могли меня разозлить. Ему стоило закончить уже эту экзекуцию по ошибке именуемому занятие. Я не уснул сегодня, потому что не уснул в полной темноте под мягким одеялом после часового полёта на крыльях по спортзалу и двух ложек зелья. В конце концов я смирилась что ничего не выйдет, и просто ждала первых лучей рассвета. Зачем вы меня сюда привели? вдруг спросила я. Жизнь искучная была. Решили выстрелить себе в ногу. Смешно. А если серьёзно? Почему тебя волнует этот вопрос? Вы все рискуете, если Тара вернётся, а Карион делает для этого всё и немного больше. Если это случится, Штормхолду придётся нелегко. А на земле я бы тихонько дожила лет до 60, убираясь в чужих домах и ничего бы не было. Darkhold следил за тобой на земле. Думаешь, позволил бы тихонько дожить до пенсии? Забрал бы тебя сам и всё. Тогда можно было меня убить. Можно было. Только душа Таары сильная, переродилась бы ещё. И что? Превращаться в маньяка убивающего младенцев? Акорн бессмертен. Однажды он бы просто нашёл тебя раньше нас. Итог был бы тем же. Риск так или иначе есть. Но у тебя мало шансов превратиться в Тару. Понимаешь? Для того, чтобы быть богиней, нужно обладать особой кровью, телом, силой. Ты всё же человек. Так что, если сойдёшь с ума, то будешь просто бесноватенькой лохматой делью, которая воспитывает ананас. Ты врёшь. Я же вижу Я и в здравом уме могу своей силой дел натворить. — Да ты и без силы можешь, — отмахнулся Кэмин. — Тебе палку выдай, последствий не оберешься. Я хихикнула, поняв, что он говорит о штормграмме. Всеобщее помешательство не прошло, а Брина была совершенно права. Наши с ней фото в пижамах и рубашках разлетались с космической скоростью. Уже к вечеру на доске объявлений висела выдержка из директорского приказа. Я опоздала к Кейману на 5 минут как раз потому, что с интересом читала новые правила школы. Внимание одептов. Просим ознакомиться с изменением школьных правил. Пункт 12.4 устава Высшей школы Тёмных об использовании в стенах школы артефакта Штормгра. 12.4.1. Запрещается использование артефакта во время занятий. 12.4.2. Запрещается использование артефакта для списывания. 1243. Запрещается использование артефакта с целью травли, оскорбления, шпионажа и других действий, предусмотренных сводом законов Королевства Штормхолд. 1244. Запрещается использование артефактов в провокационных целях, использование чужого артефакта. 1245. Использование артефакта разрешается только с указанием настоящего имени владельца артефакта. Все артефакты неустановленных лиц подлежат уничтожению. 12.4.6. Запрещается приобретать артефакт у сторонних лиц в городе и приносить его в школу. 12.4.7. Категорически запрещается распространять при помощи артефакта следующую информацию. Копии ученических работ, семестровых заданий и других учебных материалов, за исключением методических, изображения эротического или иного откровенного характера. Изображение сотрудников школы, в том числе обслуживающего персонала. С полным перечнем правил учащиеся могут ознакомиться в канцелярии. Для разъяснения отдельных пунктов необходимо обращаться к заместителю директора по воспитательной работе магистру Ванджерии. Внимание, адептам. У администрации есть экземпляр штормграмма, и мы видим, что вы там создаёте. Будьте осторожны и предусмотрительны. Приятных выходных. С уважением, дирекция. Вот так в нашу жизнь вошли штормграммы. Если в школе и были люди, игнорировавшие новую игрушку, то после такого объявления их не осталось вовсе. Что мне делать с Исперой? Я могу вернуться на ее занятия, но не уверена, что она обрадуется. Я возьму твой курс себе. Не ходи к ней. У меня сама собой отвисла челюсть, а Кейман, чуть подумав, добавил. Мы закончили отношения. Какие бы то ни было. Вот уж не ожидала, что услышу это. А услышав, испугалась до конца, не понимая, чего именно. Вместе и с Перой за разрушенные отношения? Хуже уже быть не может. Мы едва не повыдергивали друг дружке хвосты. Тогда что? Мне не дали как следует об этом подумать. Кэйман поднялся и погасил настольную лампу, окончательно погрузив кабинет во мрак. — И я не могу сидеть с тобой всю ночь. Мне нужно поговорить с Ленардо. Если не уснёшь до 3, можешь идти, придёшь завтра. Хорошо, вздохнула я и уставилась в потолок. Просто полежать полтора часа и домой. Снова ворочится в постели, чтобы отрубиться за пару часов до подъёма, и спать между пар урывками. Как же мне хочется хоть разочек нормально выспаться, отключиться с вечера до утра, свернуться под одеялом и поспать. так сладко, как спалось на земле. Акарион в последнее время снился куда реже обычного, но это не спасало от изматывающей тревоги и одних и тех же мыслей. Где я окажусь, едва закрою глаза, что увижу. Иногда после тренировок я приходила и отключалась, но чаще всеми силами оттягивала момент засыпания и злилась на себя за это. Мерно тикали часы в кабинете, за окном в такт отсчету секунд качалась ветка. В окно светила какая-то звезда, то ли Таары, то ли Кроста, с дивана было не видно. Застёжка платья больно впилась в спину, и как бы я ни ёрзала, ослабить давление не получалось. Я так увлеклась мыслями о том, будет ли слишком мнеловко снять это дурацкое платье, пока в кабинете никого нет, что не заметила, как провалилась в сон. Оказалась в какой-то комнате, несколько раз моргнула и, увидев Кейма, успокоилась. «Ты специально ушел, чтобы я уснула?» «Я коварен», — усмехнулся он. «И где мы?» «Твои варианты?» «В чьей-то спальне?» «Полагаю, это Аре. Черт, я надеюсь, сейчас не начнется порно, потому что это будет самый неловкий момент на свете. Я как-то тоже на это рассчитываю». Кэймен, приняв самый что ни на есть терпеливый вид, сел в кресло и стал просто ждать действий. «Мне не сиделось на месте». и я принялась бродить туда-сюда по комнате, рассматривать мебель, картины, безделушки, валяющиеся на комоде. А эта спальня часом не в том замке, где сейчас живет Акарион? Нет. Жаль, а то такая идея хорошая в голову пришла. Какая идея? Я не ответила, смотрела, как завороженная в зеркало, где отражалась одновременно я и не я. У Делин там были такие же длинные волосы, только из сине-черного, отливающего серебром цвета. Тяжелые густые ресницы, яркие губы, искривленные в усмешке. А за спиной раскинулись крылья. Совсем не те милые и трогательные перья, что дарил Кэйман для крылогонок, и совсем не похожие на те, что я видела в своих снах. Жутковатые, словно нентопыриные крылья с острыми шипами. Отражение насмешливо склонило голову. Я стояла совершенно неподвижно, Ибо впервые видела эту ипостась Таары, и всё пыталась найти сходство между этой этим существом и той милой девчушкой, которая лечила спасённую птицу. Как она превратилась в это? Я обернулась, чтобы рассказать Кеймену, что вижу, но комната вдруг погрузилась во мрак, как будто выключили экран старого телевизора. А когда включили снова, я задохнулась от ужаса. Теперь по ту сторону зеркала ощутилась я. "Эй!" крикнула, коснувшись ледяной поверхности. Тара только улыбнулась и издевательски пожала плечами. "Не смей. Это мой мир. Ты умерла". Богиня отвернулась от зеркала и исчезла из моего поля зрения, оставив в зоне видимости лишь крошечный клочок чужой спальни. "Вернись, Кейман". Я попыталась было сдвинуться с места, но не смогла сделать и шага. Пространство, в котором я находилась, оказалось совсем крошечным. От стены до стены едва ли было поллавина метра. Спиной я тоже упиралась во что-то на удивление мягкое. Не сводя взгляд с комнаты, я ощупывала стены в поисках хоть какой-то двери или механизма и вдруг поняла, где нахожусь. Накрыло таким приступом клаустрофобии, что я не закричала, лишь потому, что оцепенела. Зеркало исчезло. Передо мной сомкнулась тьма. И послышались глухие удары по крышке гроба. Я попыталась было стучать, но быстро выдохлась. Лёгкие словно сдавила раскалённой цепью. Скоро всё стихло. Звенящую тишину нарушали лишь частые удары моего сердца. Это сны, кошмары, с которыми надо бороться. Почему только мне никто не объясняет, как? Ладно, я не могу выбраться, не могу кричать. Здесь не действует магия. Значит, я просто закрою глаза и попытаюсь уснуть. А если это не сон? Если Тара вернулась и заперла меня здесь и сама восстала в штормхолде? Выпустите меня, ну, пожалуйста, Кейман. Так, оставьте эмоции. Я же не беспомощный ребёнок. Я хоть чему-то в школе научилась, или все полтора года была занята личной жизнью и чужой смертью? Это сны. Совершенно точно сны. В прошлый раз они ударили по больным воспоминаниям, о том, как умирала мама. В этот раз бьют по сильным страхам. У нас с старой одна душа. Так не может быть. Она это я. Я была ей, она стала мной. Не бывает такого, чтобы одна часть души гуляла по миру, а вторая была заперта где-то. Ну, в общем, заперта. Вдруг показалось, что я слышу шаги. Эй, кто-нибудь? Помогите, я здесь. Шаги приближались, и от зародившейся в душе надежды я едва не разрывелась. Послышались скрипы, грохот камня, а потом в мою темноту проникли робкие едва заметные лучи света. Я всматривалась в них до боли в глазах, и когда сумела различить в полумраке знакомые черты, невольно вскрикнула. Дейлен? Тьма рассеялась. Я села в саркофаге и мёртвой хваткой вцепилась в бортики. Руки тряслись, как будто я только что прыгнула с парашютом. Понадобилось много времени, чтобы прийти в себя. Жесть. Ты неплохо справляешься. Неплохо? Да я чуть с ума не сошла. Сначала оказалось по ту сторону зеркала, потом в гробу, потом Что? Заинтересовался Каем. Так странно. Когда я только приехала в школу, мне снился сон, как я подхожу к саркофагу, открываю крышку, и оттуда смотрят жуткие глаза. а чей-то голос говорит, что я вернулась. Я думала, это отсылка к Икариону, а сейчас увидела себя, понимаешь? Тот самый сон, только с позиции того, кто был в саркофаге. А если это о Тааре? Если сон о ней, о том, что она проснется? Делин. Терпеливо, но с легким раздражением, сквозящим в голосе, сказал Кейман. И я еще раз повторяю, она не может проснуться, потому что она не спит. Анна умерла. Ты и Таара не можете существовать одновременно. Да, но Акрион хочет её разбудить. Если это знак. Это твои кошмары. Ты боишься, что она появится, поэтому тебе всё это снится. Прекрати паниковать. Тебе так же далеко до неё, как до диплома с отличием. То есть зачёт по предсказаниям не поставишь. Слабо улыбнулась я. Хотя бы дружба прошла. Торко чувство тревоги всё ещё камнем лежало на сердце. Не поставлю. Придётся зарабатывать оценку честно. То есть придумывать, что в скором времени я получу не от на паре Есперы. Теперь её пар нет. Как будешь выкручиваться? Завалю что-нибудь ещё. Дурное дело не хитрое. Ух ты, какое небо. Заболтавья мы не заметили, как декорации вокруг сменились ночным лесом. Прохладный ветерок трепал мои волосы, где-то вдалеке стрекотали цикады. Над кронами деревьев распрострягся млечный путь, а три звезды над Штормхолдом сияли особенно ярко. Снова воспоминания из жизни Тары? "Да", ответил Кем. "Сейчас ты узнаешь, как она стала богиней смерти". Довольно интересный момент. Мы как будто на передаче про животных. А сейчас мы можем видеть, как самочка непальского гепарда разделывает свою добычу. А вон там, в тени раскидистых пальм, отдыхает жираф. А прямо перед вами, дорогие зрители, ещё совсем юная, но уже подросшая особь тёмной богини чешет через лес. Давайте подкрадёмся поближе и попробуем выяснить, куда держит путь эта пока ещё адекватная красавица. Пока мы издалека наблюдали за сосредоточенно блудшей куда-то тарой, Мне в голову пришла очередная идиотская идея. Вот постел от сертификат, который погружает в такие сны, только не в кошмары, а в заранее заданные декорации, что-то типа интерактивного фильма. Хотя если его сделать, большая часть покупателей будет выбирать кошмары, судя по рейтингам кинотеатров. Ну, суп дай. Сейчас она спасёт котёнка. Пробубнила я себе под нос. Тара раздражала даже не поступками, о том, что была той частью меня, на которую смотреть самой не хотелось, но при этом на которую смотрели все окружающие. Если бы я сейчас взглянула на Кеймена, то нашла бы в его глазах много эмоций, которым лучше оставаться его личными. Раздался хруст веток где-то сбоку. От неожиданности я подскочила. Кеймен просто повернул голову, а вот Таара ничего не услышала, будучи погружённой в свои мысли. Даже когда из чаще вышел пошатываясь мужчина, она обратила на него внимание не сразу. Помогите, едва слышно прошептал он. Звёздный свет упал на пропитанную кровью рубашку, а очередной шаг добил беднягу. Он, охнув, опустился на колени. Тара вздрогнула и бросилась вперёд. Что с вами? О, звёзды, вы ранены. У меня с собой ни одного зелья, так я помогу вам подняться. Здесь рядом мои То есть, там, где я живу, там вам помогут. Как вы вообще здесь оказались? Люди обходят стороной это место. Нет, неожиданно твёрдо произнёс мужчина. Мне нужно к водопаду. Там к востоку от плато вы не перенесёте дорогу. Вы ранены. Пожалуйста, я прошу вас, умоляю. Мне нужно к водопаду, там помогут. Богиня закусила губу в неуверенности и теперь вздрогнула уже я. Жест был знакомым и нежно любимым. Бедный Кейман. Неудивительно, что глядя на меня, он видит бывшую жену. Тара и незнакомец побрели вглубь леса. Мужчина едва переставлял ноги, и девушке приходилось изо всех сил поддерживать его. Откуда только силы взялись? Мы с Кейманом следовали за ними, держась на расстоянии пары метров. Что происходит? Кто он? Смотри. Коротко ответил Крост. Вот чёрт. А я любила спойлеры. Парой даже читала содержание фильма перед тем, как его смотреть. Сколько занял путь сказать не возьмусь. По ощущениям, не очень долго. Но у меня имелось серьёзное подозрение, что во сне время шло совершенно иначе. Во всяком случае, я не успела толком обдумать пережитый кошмар, как вдруг вместе со всей толпой оказалась перед большим водопадом. Жуткий какой, пробормотала поёжившись. Огромный, высотой с пятиэтажный дом, с чёрным нутром и блестящий в ночном свете водой, с грохотом падающий на скалы. Отвесная скала напоминала разинутую в немом крике пасть дракона. "Мы пришли", сказала Тара. Осторожно посадила мужчину на ближайший валун и вдруг вскрикнула, очертнувшись. Его раны затягивались прямо на глазах. Кровь с кожи и одежды исчезала. Что происходит? обледневшими губами прошептала Таара. Я повернулась к Кеймону. Это то, о чём ты рассказывал? Исцеляющее магическое место, как наши дубы-извращенцы? Мне очень приятно, что хоть что-то из моих лекций ты запомнила. Но нет. Спасибо, улыбнулся мужчина, протянул руку. Спасибо тебе. Медленно, словно заворожённая, Таара коснулась его ладони. А потом он развернулся и не спеша пошёл прямо к водной стене, в тёмные недра скалы, с каждой секундой всё сильнее растворяясь в ночи. Тара не сводила с него взгляд, её била мелкая дрожь, и невольное состояние тревоги передалось мне. "Тебе не нужно бояться", услышали мы Акариона. Он вышел из тени деревьев. "Ты всё сделала правильно. Кто он? Ты знаешь его? Ты не поняла?" Олоднелся бог. Он был мёртв. Ты проводила его душу. Душу, но куда? Только ты можешь ответить на этот вопрос. Твоя сила просыпается. Но для чего ты здесь? Для чего Крост нашёл тебя? Он бог стихий, природы. Но знаешь, что ему не подвластно? Смерть, Тара. Его природа смертна. Он её хозяин здесь, а ты? Он указал на водопад. Там в мире, где рождаются и умирают души. Что там? Проверь. Только ты можешь туда войти. Это твоя сила, дорогая. А что насчет тебя? Она вскинула голову. Для чего ты существуешь? Не все сразу. Однажды я тебе расскажу. Он оставил ее. Смотрел, как осторожно, уговаривая себя на каждый шаг, Тара идет к водопаду и потом еще долго вглядывается в темноту. На миг мне захотелось рвануть следом за богиней, но Кэйман не двигался с места, и я не решилась. А потом все как-то слилось, смешалось в сине-черную кляксу, и я открыла глаза уже на диване в знакомом кабинете. «Доброе утро», — сообщили откуда-то сбоку. «Уже утро?» В прошлый раз сны прошли быстрее. «Ты отрубилась, едва вышла из транса, и я не стал будить тебя». Потерла глаза. «Да». Зевнула и мысленно поситевала, что отрубилась я в кабинете, а не у себя. Сейчас можно было бы ещё немного поспать под тёплым одеялом. Мне показалось, акарион знал намного больше Таары, хотя по логике они росли вместе. Чего он хотел? Какую цель преследовал? Он начал изучать пределы своих возможностей намного раньше неё. Я позволял ему практически всё. Считал, что Акарион достаточно разумен, чтобы учиться жить со своей силой и при этом признавать мой авторитет. В один момент он стал видеть и понимать намного больше меня. Она стала богиней смерти. Получила власть над подземным миром, что бы это ни было. В первый раз мне пришлось вытаскивать ее оттуда. Таара не знала, как вернуться. Испугалась того, что увидела. Подземный мир... Это не Копье Штормхолда в мрачных декорациях. Это пристанище душ, за которым только хаос, не самое приятное место. Откуда оно взялось? Я не знаю, признался Каем. Как и во многих вещах в этом мире. Откуда вы появились? Что было до моего рождения? Как появился Штормхолд? Это вопросы, которые я предпочитал не задавать себе, хотя наверняка на них есть ответы. Кто знает? Может, ваши учёные были правы насчёт зарождения жизни в мире? Не понимаю, как она могла превратиться в безумную богиню. Тара не выглядит последней стервой. Да, сложности с силой, сложности с мужем, чрезмерная опека и жажда побегать там, где летают драконы, но всего этого недостаточно для поехавшей крыши. Ты говорил, вы смотрели мир, изучали его правила вместе. Что с ней случилось? Почему вдруг Акариону получилось на нее так повлиять? На этот раз Кэймен долго молчал, и я решила, что эти вопросы тоже относятся к категории «не знаю». В конце концов, иногда люди делают что-то просто потому, что делают. Только в книгах существуют идеально выверенные характеры, люди по ГОСТу, которые всегда поступают так, как задумал автор. В жизни они порой выкидывают те еще фокусы. И я подумал над тем, что ты сказала, произнёс наконец Каимн. Над чем именно? Я постоянно столько всего болтаю, что сама перестала запоминать. О том, что тебе тяжело узнавать о Тааре случайно, во сне или из книг. И я тебе расскажу всё, что с ней случилось. Не сейчас. Сейчас мне нужно на совещание. Давай вечером сходим поужинать в город и поговорим. Второй раз за ночь я потеряла дар речи. Подозрительно прищурившись, смотрела на Кеймона и пыталась понять, что стоит за этой его фразой. Неужели правда расскажет, спустя полтора года недомолвок? В это как-то слабо верилось. Наконец я решила, что лучше сначала послушать, а потом сомневаться, и кивнула. Хорошо. Спокойной ночи. Уже потом, выйдя из кабинета и взглянув в окно, где занимался рассвет, поняла, что ночью не получится. Через час подъём, завтрак, а мне ещё хотелось успеть поговориться с Анабет. Чтобы не разговаривать на глазах у всех в присутствии Брины, поэтому я вернулась в комнату, приняла душ, привела себя в относительный порядок и захватив штормграмм, отправилась мириться с Анабет. Лучше бы я этого не делала вовсе. Анабет уже не спала. Она открыла дверь, полностью готовая к выходу. Похоже, собиралась в город. потому что поверх дорожного костюма на ней болталась пустая сумка, в которой звякали монеты. Привет. Я нервно закусила губу, потом вспомнила Таару и одёрнула себя, а всё это за долю секунды перед тем, как Анабет смирила меня мрачным взглядом и откликнулась: "Ну, привет". Окотила таким холодом, что вдруг показалось, будто в штормхолл неожиданно нигадо напришла зима, причём прямиком в комнату подруги. Я пришла мириться, Анабет. Прости меня. Я не умею дружить. У меня никогда не было подруг. Ты первая, кто подошёл ко мне и захотел дружить. Я не знаю, как это делается. Привыкла быть одна и пытаюсь тот же сценарий воплотить в школе. Правда в том, что я не принесла тебе штормграмм, потому что не подумала, что тебе он нужен. А не интересовалась тобой не потому, что не люблю, а, вздохнув, я махнула рукой. Есть много вещей, которые мне не разрешают никому рассказывать. Из-за Кэймана, прошлого, силы этой дурацкой. Поэтому я все время хожу, думаю о них, а на окружающих времени не остается. Я не хочу остаться без единственной подруги. Аннабет, я постараюсь быть внимательнее. Это Штормграмм и билеты на показ на Этингрин. Хочешь приехать на каникулы к Кэйману? Будем гулять, общаться, посмотрим праздничный флеймгард. Делин. На каникулах люди, которых не обеспечивают влиятельные опекуны, работают, чтобы потом такие, как ты, не смотрели на них свысока из-за дешёвого платья на балу. Боги, Анабет, я никогда на тебя так не смотрела. У меня денег немногим больше, я тоже работаю. Да, конечно. Я же забыла, насколько сильно устают модели. Слушай, я извинилась. Мне правда стыдно. Иногда я веду себя как сволочь, потому что, ну, потому что характер не пропьёшь. Я не хочу разрушать дружбу из-за одной глупости без шанса на исправление. А я не хочу её поддерживать. Мне не интересно, что там у тебя происходит. Просто не интересно. Я не хочу больше с тобой общаться, гулять, сидеть за твоим столиком, и вообще мне надоело быть тенью Деллин Шторм. Хватит врать. Тебе плевать на нашу дружбу. Её и не было никогда. Я ценю, что ты пришла извиниться, но правда, давай признаем, что дружить у нас не получилось. И спокойно разойдемся. Я устала, Дэйлин. Дело не в штормграмме и не в вопросе «Как дела?». Просто я не хочу быть лишней в твоем круге общения. Да и вообще не хочу быть в нем. Ты не лишняя. Ты его основа, Аннабет. Она невесело рассмеялась. Нет, Дэйлин. Я предмет декорации твоего спектакля. Вы с Бриной даже не берете в расчет мои чувства, когда говорите о Бастиане. Ты знала, что он нравится мне. Я понимаю, что насильно мил не будешь, что ты тоже имеешь право на отношения, и бросать парня, чтобы подружке было приятно, нельзя, но... Аннабет, при чем здесь Бастиан? Между нами ничего нет. Ой, да хватит. Как будто я не вижу, что ты по уши втрескалась. Он на тебя запал, это очевидно. Бри написается от восторга. Ты не сводишь с него глаз, а я должна за всем этим наблюдать и поддакивать. Извини, но я устала. Я не злюсь, правда. И тоже извиняюсь за то, что тебе наговорила. Но давай закончим на этом. Желаю тебе удачи, Делин. И найди друзей, которые действительно станут для тебя друзьями. Спасибо за штормграмм, но я уже заказала его у Габриэла». С этими словами она просто захлопнула дверь перед моим носом. А я так и осталась неподвижно смотреть на табличку с номером 44, пытаясь уложить разговор в голове и сквозь недосып и шок осознать, что только что случилось. А случилось то, что я осталась без единственной подруги. И если после ссоры можно извиниться, исправиться, поменять подход и отношение к дружбе, то после этого разговора остаётся только отойти в сторону и не мешать. Потому что чем дольше я стою под дверью и шмыгаю носом, тем меньше шансов хоть когда-нибудь снова начать общаться с Анабет. Может, оно и к лучшему. Дружить сейчас со мной опасно. За любой косой взгляд Акарион способен натворить немало бед. Если завтра ему взбредет в голову, что убийство моей подруги приблизит меня к превращению в Таару, я получу не розы, а чью-то голову. Брину охраняют, как принцессу. За ней всегда поглядывают несколько огненных магов, держась на почтительном расстоянии. Подозреваю, это лишь видимая часть ее охраны. А кто защитит Анабет? Ну всё равно я, как будто лишилась огромной части целого мира. Однажды уже пришлось вторую половину года провести без подруги, но тогда я знала, ради чего она уехала. То был единственный шанс для неё остаться в школе. А сейчас никаких драм и рисков. Просто Анабет больше не хочет со мной дружить. Чего рыдаем вам лет? спросила Брина, придя в столовую. Неот за семистровку, несчастная любовь, сломавшийся ноготь. Была у Аннабет. У-у-у! Она тут же помрачнела. И как? Никак. Сказала, что больше не хочет общаться. Совсем. И сидеть с нами не будет. Вот коза! Теперь не только я уныло ковырялась в тарелке. Она отойдет. Не думаю. Ей нравится Бастиан. И она не злится на что-то конкретное, просто ей тяжело. Так всегда. Когда дружишь с кем-то вне своего круга, постоянно паришься: уместно ли то, нормально ли это? Если я хочу пойти на концерт, правильно ли будет купить два билета, зная, что другу такое не по карману? Или не покупать? А вдруг он обидится, что не позвала? А если позову, и купит билет сам, то совсем не останется денег. А если подарю, то не ущемлю ли его гордость? В итоге сил тратится на вот это всё гораздо больше, чем на нагрузку. А обиды всё равно появляются. Но она бэт моего круга, круга сирот из бедных кварталов, которые работают, чтобы не сдохнуть с голоду. Уже нет. Ты воспитанница Кеймана Кроста, хочешь этого или нет. Тёмная адептка, модель дома Найтингрин. Я не говорю, что это твои достижения, которые ставят тебя выше Анабет, но ты не можешь отказаться ни от денег, и имени опекуна, ни от силы, ни от работы, которая приносит доход и позволяет не надрывать спину в таверне. А Бастиан не может по мановению руки влюбиться в Анабет. Он, во-первых, помолвлен, а во-вторых, Бастиан брина пожала плечами. Поэтому других вариантов нет. Она считает, что так будет лучше. Мои подруги из школы огня отвернулись после того, как род Дефайеров оказался под угрозой. Я потеряла влияние я не решили, что он нам не по пути. Подожди немного. Возможно, она успокоится, а может и нет. Хочешь, пойдём гулять вместе с ребятами с факультета огня?" прищурилась я. "Да, и твоим братом." Ну, Дина молчала несколько секунд, но, видимо, не смогла сообразить, что соврать, поэтому обречённо кивнула. "Ну уж нет. Гулять в компании Бастиана я не собираюсь. Во-первых, потому что он с дружками Устроили мне веселенький прошлый год. Во-вторых, гулять с ним после разговора с Эннабет как-то странно. Позанимаюсь в комнате. Для разнообразия. Завтра зачет под предсказанием, а я до сих пор не могу выдать ничего, кроме, ну, скоро зима, снежок там, холодно. В столовой царил странный, совсем несвойственный завтрак у выходного дня гомон. Народ возбужденно и даже тревожно переговаривался. Правда заметила я это только когда выходила из столовой и сразу же насторожилась. Конечно, адептов школы Тёмных в подобное состояние могла ввести даже свежая сплетня, но интуиция подсказывала, что здесь что-то не так. Как думаешь, что случилось? Не знаю. Брина тут же выловила из толпы у доски объявлений какого-то принца и то нам царствующей королевы спросила: "Уайлд, а что происходит?" пареньу ставился на неё со обожанием. Эрстенни повысили цены на крупицы земли. Теперь они не по карману почти всем. Что? На лице Огненной принцессы появилось удивление. Повысили? Но это плохо? спросила я. Насколько повысили? Мы протолкнулись к доске и путём нехитрых подсчётов я поняла, что эрстенни поехали крышей. На стандартный браслет влезало штук 70 крупиц. Обычно этого количества и 2 и 2 хватало на учебный блок. Я использовала в среднем раза в 4 больше за счёт крылагонок и головной боли, и казалось, что тратила кучу денег на магию. Теперь на ту сумму, за которую раньше можно было унизить весь прослёт крупицами, маги земли могли приобрести разве что десяток бусин. У вас что, нет государственного регулирования? Корона выделяет всем минимум крупиц. Обычно этого достаточно, но раньше цены не были такими высокими. Король Асаде Терстэн и другие короли стихии не допустят, чтобы крупицы земли были такими дорогими. Это это же преступление. Интересно, что теперь будет с адептами? Кеймен выделит средства на крупицы для них? Этот вопрос интересовал не только меня. Все адепты факультета земли выглядели пришибленными. А я вспоминала разговор с Воттерторном. Он, помнится, обмолвился, что Эрстенн мгновенно приняли сторону Акариона. Уж не его ли это рук дело? Хотя, какая выгода в том, чтобы взвинтить цены до недостижимого уровня? Если цель побольше заработать, то экономика так не работает. Хотя у них вообще ничего не работает. Не мир, а хаос какой-то. А я пока ещё не таар, чтобы в нём разбираться. Брина, пообещав выяснить у Бастиана, что он на этот счет думает, унеслась гулять. А я, хоть и надеялась еще позаниматься, уже по дороге в комнату поняла, что буду или страдать по потерянным отношениям с подругой, или читать о Тааре. Я давно не открывала книги о ней. В преддверии разговора с Кэйменом было бы актуально. Но все планы сбила коробка. Обычная черная коробка с золотой лентой лежала на кровати. Бесила своим существованием и снова напомнила о постоянном, неусыпном контроле Акареона. Он умудрялся доставать меня даже в школе под защитой Кроста. И что прислал на этот раз? Сняв крышку, я увидела крупицы земли. Тёмно-зелёные, они доверху заполняли коробку, блестели на свету, а поверх лежала небольшая карточка-открытка. Короли этого мира очень жестоки, любовь моя. Ты не такая. Я верю. Отдай крупицы друзьям. Они имеют право использовать свои силы, как и ты. Да вашу ж драконию. Мне захотелось то ли рычать, то ли выть. Как Кейман разрешил передать мне полный ящик крупиц. Я думала, любая магия от Акрона под запретом. А вот сейчас и спросим. На всякий случай я оставила коробку в комнате, надёжно спрятав в шкаф, и сразу же направилась в кабинет директора. мысленно сочиняя речь на тему сюрпризов. «Он может как-то готовить меня к ним?» «Ну, что-то вроде...» «Дэллин, занятие прошло неплохо, ты молодец. Завтра у тебя пара по нейтрализации. Не забудь, Еспера передавала привет, скучает. Кстати, Акарион передал тебе гостиниц. Будешь забирать или дадим протухнуть и отправим обратно?» «А то так можно и сердечный приступ получить». Я постучала в дверь и, не дожидаясь ответа, вошла, как делала обычно. Но на этот раз замерла на пороге, растерянно глядя на Есперу за директорским столом. Она едва подняла голову. "Чего тебе? А где Кеймен?" "Уехал на срочное заседание совета магов". И я вместо него, казалось, что Еспера специально избегала смотреть на меня и наклоняла голову как можно ниже, делая вид, будто безумно увлечена документами. А, когда он вернётся? Завтра, может, послезавтра, сквозь зубы процадила она. В учёт. Так. Ладно, мне нужна помощь, хоть кого-то. Ты что, всерьёз считаешь, что я буду тебе помогать? Тебе день, когда я хотя бы посмотрю в твою сторону, станет для тебя последним. Испера подняла голову, и я поняла, не казалось. Глаза у диманицы покраснели. как будто она последнюю неделю ревела и не спала вообще. Но и я не желаю тебя не видеть, не слышать. Моли богов, чтобы Кейман вернулся быстро, потому что иначе тебе придётся, ой, как несладко. Да засунь ты в задницу свои страдашки, разозлилась я. У меня в комнате тонна крупит земли, присланная Акреоном. Со своими любовниками разбирайся сама, усмехнулась Ванджерия. Я сделала глубокий вдох. Хорошо. Тогда пойду и раздам их адептам. Буду звездой школы. Начну свой путь благотворительности с малого. И развернулась, чтобы гордо и неспешно выйти из кабинета. Даже не успела за ручку взяться, как сзади раздалось: "Стоять". Ну вот, сработало. Даже настроение поднялось. И обжигающий ненавистный взгляд Есперы его не испортил. Хочешь в гости зайти? улыбнулась я. Теперь проблема стала общей, и через несколько минут мы даже чувствовали некоторое единение, дружно рассматривая коробку с крупицей и записку. Я почти физически ощущала настороженность Димоницы, только не понимала, являюсь ли его причиной я или всё же подарок Ариона. "На вид обычные крупицы", наконец сказала Испера. "Я ничего не чувствую". А я чувствую подвох. Они стану хранить их у себя в комнате. Надо уничтожить. Пожала плечами и сперла. На что я протянула ей коробку и на всякий случай отошла к двери. Не вдруг будет уничтожать прямо здесь. Успею смыться. А как уничтожают магию? Сжигают? Больше ничего в голову не приходило. С тем, как добывают, продают и используют, я более-менее разобралась. А вот вопрос уничтожения как-то не приходили в голову. аналогичным воздействием. Сжигают огненные крупицы, водные растворяют, воздушные развеивают, а земляные закапывают. А тёмные? А тёмные нельзя уничтожить. Так да идём, закопаем вместе с коробкой под ближайшей сосёнкой. Ага, на глазах у всей школы. А потом месяц будем возле этой сосёнки ловить искателей клада. Саркастично хмыкнула Эспера. И я живо представила, как приятели Бастиана перерывают весь склад в поисках интересной коробки. И мысленно согласилась, что копать в школьном лесу не вариант. И что делать? Оказывается, я задала этот вопрос вслух. Хорошо. Я увезу их подальше и закопаю там. Размечталась. Я тебе не доверяю. И догадываюсь, на что способна обиженная женщина. Уж извини за прямоту. И что ты предлагаешь? Я так-то тоже не в восторге от твоих выходок и не собираюсь разгребать дерьмо, которое ты устроишь, если сама возьмёшься за дело. Может, кросты сохнет по тебе, но тот факт, что руки у тебя растут из одного места, даже он не может не признать. Нет уж. Второй раз я на такую провокацию не поведусь. Кейман наверняка говорила обо мне много интересного, в том числе и того, за что в приличном обществе бьют морды. Но сейчас мне меньше всего хотелось устраивать разборку из-за директора. Отпустите и сперу не вариант. Неизвестно, насколько сильна её обида на меня и насколько далеко она готова зайти в попытках отомстить. Одну она меня тоже не отпустит. Какие варианты? Никаких. Сделать сэндвичи в дорогу, фыркнула я, когда Ванджерия закатила глаза и, развернувшись на каблуках, направилась к выходу. О, да. Уехавшие в одном направлении, мы с Есперой непременно вызовем куда меньше удивления, чем закопанная в лесу коробка. Вот Кейман-то обрадуется, когда приедет.